Глава двадцать пятая. Фиаско. «Ну что ж, канцлер, вы нашли меня, и что дальше?» «Наверное, что-то такое отражается в моем взгляде и тоне голоса. Канцлер, не ожидавший такой дерзости, даже немного отшатывается, но быстро берет себя в руки и перехватывает мою ладонь, растягивая на лице фальшивую приторную улыбку». — Простите, что прервал вас, дорогая герцогиня. Подносит руку к своим губам, и я снова радуюсь, что на мне перчатки. — Но вы обещали мне еще один танец. — Обещала? Я? Не помню такого. Приподнимаю одну бровь и даже не пытаюсь мило улыбаться. Канцлер несколько теряется и, кажется, начинает злиться. Понижаю голос и немного наклоняюсь к нему. Простите, канцлер. Я как раз направлялась в комнату для дей. Разве что вы желаете составить мне компанию, проводив туда? Аж побагровел от такого предложения. Да уж грубовато вышло, но сам нарвался. Он очевидно получал удовольствие, привлекая внимание присутствующих к моей персоне. Наверняка догадался, от чего я замерла в проходе так что пусть даже не рассчитывает на мою лояльность после такой подставы. Но не желаете, ладно, сама прогуляюсь. С гордым видом покидаю вожделенную террасу с закусками, оставляя канцлера глотать от возмущения воздух. Знать бы еще, где эти комнаты для Дэй. Все же я надеялась хоть на чью-то помощь здесь. Ладно, нужно подумать. Раз здесь есть еда и напитки, то туалеты тоже должны быть где-то неподалеку, но и не очень близко. Немного наблюдательности, и вот я пристраиваюсь за парочкой аристократок, движущихся в сторону одного из зарочных проемов. Бинго! Туалетная зала просторна и роскошна, но самое главное, здесь можно остаться в одиночестве в отдельной комнатке который к тому же есть золоченый краник с водой. Конечно, тут есть служанки, готовые помочь ДМ с платьями, но они мне ни к чему. Наклоняюсь, чтобы попить. После нескольких глотков прохладной воды мне становится легче. Но от обиды все еще хочется по-детски разреветься. Я здесь словно мишень для едких словесных уколов, для чьих-то скрытых интересов, для интриг, для новых сплетен. Не знаю, как я справлялась раньше, но сейчас мне хочется забиться в угол, поджать ноги и просидеть весь вечер в тишине и одиночестве. Трудно, когда все словно объединились против тебя. Еще труднее, когда ты не понимаешь, как вести себя со всем этим. Опускаюсь на широкий пуфик возле высокого зеркала в золоченой раме. Несколько минут смотрю в одну точку. А затем меня разбирает истерический смех, потому что осознаю, здесь самое приятное место во дворце. Тут же закрываю рот ладонью, чтобы меня не услышали и не сочли сумасшедшей. Спряталась, как мышь в нору, слабачка. Если бы это не дало повода для новых сплетен и гадких комментариев, я бы осталась здесь до конца вечера. Но приходится привести себя в порядок, расправить плечи, и вернуться в бальные залы. Фальшивые улыбки, танцы, бесконечные лица, от которых никуда не деться, подозрительные дио, которые задают одни и те же бесцеремонные вопросы. Будет ли ваша с графом помолвка расторгнута? Могу ли я рассчитывать на ваше внимание к своей скромной персоне? Им нужен титул, земли, больше власти, лояльность монарха, От слабости и голода у меня кружится голова. Я хочу отдохнуть, но едва ли здесь можно найти уединенное место. Снова сбежать в комнаты для Дэй? Этот трюк нельзя использовать часто. За мной следят, меня обсуждают, прожигают любопытными взглядами. Очередной танец подходит к концу, и я краем глаза выхватываю из толпы хищно-приближающегося канцлера. Трижды гадства! позвольте пригласить вас ваша светлость диузейн малик опережает соглашаюсь не скрывая радости и облегчения это первое лицо за целый вечер которое я по настоящему рада видеть благодарю дио вы очень вовремя искренне улыбаюсь наблюдая его понимающую усмешку вы сегодня невероятно популярны милая герцогиня о чем уже не раз успела пожалеть ваше благородие — Поверьте, многие ваши злопыхатели сейчас давятся слюной, наблюдая за таким триумфом. — В таком случае вам стоит подготовить лекарей. В их слюне слишком много яда, как бы не отравились, поперхнувшись. Низкий открытый смех королевского поверенного привлекает к нам лишнее внимание, и я немного тушуюсь. — Простите, ваша светлость, — исправляется Зейн Малик. «Ничего страшного. Рада, что хоть кому-то весело». Дружелюбная улыбка и несколько незамысловатых танцевальных па. «Могу я попросить вас об одном одолжении?» Болезненные ощущения в уставших ногах напоминают, что мои силы близки к нулю. «Буду рад оказаться полезен». «Не могли бы вы увести нас к диванчикам, подальше от невмеру наблюдательного канцлера?» «Конечно, герцогиня». Усмехается и бросает на меня понимающий взгляд. Прошу простить, мое любопытство, но приглашал ли его сиятельство вас сегодня на танец? Нет. Интересно, почему это его интересует? Королевский поверенный хмурится каким-то своим мыслям, затем словно одергивает себя, возвращая на лицо располагающую улыбку. Небольшой круг по залу, чтобы затеряться, и вот мы у дальней правой колоннады. Прямо перед моими глазами с дивана встает солидный Дио, словно освобождает его специально для меня. Какая удача! Опускаюсь, едва сдерживая стон облегчения. Осторожно осматриваюсь вокруг на предмет подставы в виде какой-нибудь очередной группы доброжелательниц. Слева расположились пожилые Матроны, увлеченные беседой. Справа молодая парочка, не сводящая друг с друга глаз. Как мило! Интересно, если я прямо тут прикрою глаза, может, никто и не заметит? Ну, подумают, да и музыкой наслаждается с закрытыми глазками. Как же я устала. Даже не знаю, морально больше или физически, но в голове пульсирует навязчивая идея найти темный угол и вздремнуть там хоть несколько минут, а лучше пару часиков, пока это все не закончится. Сознание мягко уплывает, И чтобы окончательно не уснуть, напеваю про себя танцевальные мелодии, которые сменяют друг друга. «Позвольте пригласить, герцогиня!» Бархат ледяного голоса разрушает хрупкие мечты о спасительном уединении. Казалось бы, этот вечер было сложно сделать еще более гадостным. Но одно сиятельство и тут находит способ все испортить. «О, граф, безмерно благодарю за приглашение, но я больше не танцую». Чувственные губы растягиваются в улыбке, которая не обещает мне ничего хорошего. Граф наклоняется к самому уху. «Не стоит, ваша светлость. Что бы вы ни задумали, не советую вам этого делать». В его голосе отчетливо слышна угроза, но когда он отстраняется, на губах снова играет вежливая улыбка. Так что со стороны наш разговор выглядит вполне милым. Вы, полагаю, ошиблись, ваше сиятельство. Единственное, что я задумала, это остаться отдыхать здесь, на этих диванчиках. Приподнимаю одну бровь, показывая, что даже с места не сдвинусь. Не понимаю, какую игру вы на этот раз затеяли. Но раз уж вы это начали, то будьте любезны отвечать за свои действия. Цедит сквозь зубы. «Да что с ним не так? Почему бы просто не оставить меня в покое?» Краем глаза отмечаю заинтересованные взгляды влюбленной парочки с соседнего дивана и решаю смириться, чтобы наша перепалка не превратилась в развлекательный спектакль для благородной публики. Холодный взгляд, жесткая рука на моей талии и голос, которым граф умеет делать больно. «В какой-то момент мне показалось, что вы изменились. Но я ошибся. Вы снова принялись за старое. Все как всегда? Да, Эмилина. О чем вы? Собственный голос звучит растерянно. Граф на мгновение меняется в лице, и я успеваю заметить неуверенность, которая, впрочем, тут же сменяется подозрительным прищуром. Вы послали Зайн Малика, чтобы оторвать меня от общества моих друзей. Вам снова не достают внимания. «Как и прежде считаете, что можете использовать свое положение, чтобы дергать за ниточки, не так ли?» «С чего вы взяли, граф?» «С того, что накануне поверенный танцевал с вами, а затем у нас с ним состоялся короткий разговор. Все очевидно». «Граф следил, с кем я танцую, и все же вы ошибаетесь, это не моя инициатива». «Ну, конечно, конечно, не ваша герцогиня». «И никогда не была вашей, вы ни разу не подставляли меня своими интригами, никогда не устраивали фальшивых спектаклей, вы всегда были честны и чисты в своих помыслах, да, невинная малышка Эми. «Я не стану больше спорить на эту тему. Не знаю, о чем он, но хочу пресечь дальнейшее обвинение. Злость перебарывает нездоровую растерянность. Вот только правую стопу охватывает судорога!» «Боги, только не сейчас!» «Действительно, вам лучше молчать!» Сжимая зубы, стараясь контролировать дыхание и игнорировать зарождающийся спазм. Гордость и обида мешают мне попросить графа двигаться медленнее или вовсе помочь незаметно покинуть танцевальную залу. Мы делаем очередной круг, и спазм достигает голени. Но я молюсь лишь о том, чтобы продолжать чувствовать эту боль. Пока она есть, Я хотя бы могу контролировать тело. Мне всего-то нужно продержаться до конца танца. Музыка все не кончается, и мне кажется, что время растянулось густой патокой. Когда правая нога начинает заплетаться, я едва не оступаюсь. Брови графа сходятся на переносице. — Что бы вы ни задумали, приберегите свои фокусы для других. На меня они давно не действуют. «Это не фокусы, ваше сиятельство. Пожалуйста, отведите меня к диванам». Поднимаю на него глаза и чуть сильнее опираюсь на плечо, предчувствуя неизбежное. «Танец почти закончен». Он хмурится, словно действительно пытается просчитать, в чем может быть подвох. «Прошу вас, сейчас!» Остатки гордости испаряются под натиском страха. Почти не ощущаю стопу. Мозг лихорадочно просчитывает варианты. Если он поддержит меня за талию и позволит опереться на свою руку, мы сможем покинуть паркет, не привлекая особого внимания. Я не попаду в идиотскую ситуацию, иначе я просто не представляю, как быть». «Хорошо, идем». Останавливается, рассматривая меня с недоверием. «Ваше сиятельство, пожалуйста, придержите меня за талию». Как бы мне хотелось не произносить этих слов, Но иного варианта я не вижу. «Серьезно? Ты снова это делаешь?» Цедит сквозь сжатые зубы, не замечая, как переходит на «ты». «Может, мне снова носить тебя на руках? Или поцеловать прямо здесь? Для кого спектакль на этот раз? Алисенья, Дафна? Неола? Объяснись, иначе я и шагу отсюда не ступлю». Чувствительность окончательно покидает правую ступню. Паника вышибает холодный пот. В этот момент раздается последний аккорд, и музыка стихает. «Нет, нет, вы все неправильно поняли, я не могу идти сама!» Мой шепот с мольбой в голосе. «Алексион!» «Вы позволите пригласить вас на следующий танец?» Какой-то юнец широко улыбается, ожидая, что я приму приглашение. Не успеваю ответить, как граф дергается, отстраняясь от меня, и шагает в сторону. Рука, которая только что сжимала ткань его парадного сюртука, не успевает вовремя разжаться, и я начинаю заваливаться, неуклюже размахивая руками. Словно пытаюсь ухватить воздух. Судорога, погружающая в агонию и вторую ногу, лишает последней надежды на возвращение равновесия. Мгновения растягиваются, давая мне выхватить из окружающего пространства ошарашенный взгляд пожилой идеи в трех шагах от меня округляющийся в растерянности рот того самого юнца, что намеревался предложить мне танец, и разворачивающегося обратно графа. Инстинктивно выставляю руки вперед, но рукава настолько плотно обхватывают предплечья, что маневр удается лишь наполовину. Это помогает смягчить падение, но не помогает уберечь голову от столкновения с натертым до зеркального блеска паркетом. За мгновение до того, как темнота забирает мое сознание, Чувствую чьи-то руки на своих плечах и слышу взрыв старательно сдерживаемого хохота вокруг.